Глава 38 Первая часть планерки прошла вполне обычная Я даже в какой-то момент осознал, что это стало для меня настоящими рабочими буднями Оказывается, раньше я подспутно боялся ответственности Просто не хотел признаваться себе самому В твоей прошлой жизни Мне всегда нравилась моя работа Я любил лей в самое пекло, которое на репортажи. Но при этом даже не думал о том, чтобы встать на место нашего главреда Игоря И пусть кто угодно напомнит мне про плохого солдата, у которого нет мечты стать генералом. Плевать. До этого просто нужно дойти. Поплавать в чистых водах свободной профессии и уж потом, осмелев, нырнуть в мутное болото административной работы. Зато какие, черт побери, открываются перед тобой возможности. Ты не просто жаждешь изменить мир. Ты уже примерно знаешь, как это сделать». Вот потому-то я с легкостью предложил Зое поехать вместо себя на Калининскую АЭС. У меня самого полно других дел. Она пускай учится. Ведь мало просто что-то делать круто. Настоящий высший пилотаж — это передать знания другим. И еще суметь их организовать. А теперь, когда я закончил распределять задания по журналистам, полностью закрыв номер, пришла пора объявлять новость. С огромной гордостью сообщаю вам радостное известие. С января 87 -го года наша редакция будет выпускать две газеты. Наши любимые андроповские известия и, я уверен, не менее любимый вечерний андроповск. Новое издание одобрено на высшем уровне. Это уже реальность. Секундная пауза и тут же аплодисменты. Расчувствовавшийся бульбаш, который и так был в курсе, проникся моментом и даже вскочил. Тем самым он породил цепную реакцию, и на весь кабинет загремели стулья. Потом, когда все успокоились, я продолжил. «Поначалу станем готовить номера вместе, а потом разделимся, когда что-то пополнится». «Простите, Евгений Семенович, а редактором «Новой газеты» будете вы?» Старушка Метелина, не раз уже подтверждавшая поговорку про чертей в тихом омуте, снова нажала на спусковой крючок провокации. «А это, Людмила Григорьевна, идет в моей речи следующим пунктом», — улыбнулся я, предчувствуя что-то нехорошее. Редактором «Вечернего Андроповска» назначается Зоя Дмитриевна Шабанова. Как принято говорить в таких случаях, прошу любить и жаловать. Коллеги снова захлопали, причем молодые журналисты особенно громко. Зоя встала с трудом борясь со смущением и краснотой. Соня не выдержала, вскочила со своего места и крепко ее обняла. «Так что теперь я передаю слово Зое Дмитриевне». Я жестом пригласил девушку присесть рядом на специально заготовленный стол. Первый выпуск «Вечернего Андроповска» начнем планировать уже сразу. Коллеги, начала Зоя ровным голосом. Молодец, борется. Для начала я озвучу, кто из вас войдет в редакционный состав «Вечерки». Спортивный обозреватель Анфиса, кинокритик Никита, Марта Рудольфовна как критик театральный, Юлия Бессонова, а также Аркадий, Екатерина и Людмила. Все были на месте, кроме юнкора Юльки. У нее как раз шли занятия в училище, да и в ее пока никто официально не принимал. Потом надо будет всерьез заняться ее образованием. Второй диплом пусть на филфаке получает. Я прошу прощения, Евгений Семенович. Тихо, но твердо вклинилась Метелина. Вот так и знал, что она молчать не станет. Вы не считаете, что, во-первых, обескровливаете основную газету, а во-вторых, ставите во главе чёрки неопытного сотрудника? По кабинету пробежал шепоток. Коллеги чувствовали приближающуюся грозу. Что ж, меня снова проверяют на прочность. Обычное дело. Нет, не считаю. Спокойно ответил я, глядя на Метелину. «Я уверен, что Зоя Дмитриевна справится с поставленной задачей. Это во-первых. И в главных. А во-вторых, андроповские известия никто не собирался и не собираются обескровливать. Напротив, хочу напомнить, что оба издания поначалу будет готовить объединенная редакция. А потом...» Я многозначительно поднял указательный палец. «Потом наш общий штат будет усилен новой кровью. Раз уж вам так нравится это сравнение». «Новички...» покачала головой старушка. «Пока мы их обучим, пока они вольются, это тоже наша задача». Я мягко, но уверенно перебил ее. «Никто нам не даст опытных журналистов так сразу. А с другой стороны, никто лучше нас самих не воспитает достойную смену. Заметьте, это касается не только газеты, но и страны. А если уж и тренироваться, то на чем-то попроще. Согласны?» Пара человек закивали в такт моим словам. Кто-то задумался. «Евгений Семенович прав» подала голос молчавшая до этого Громыхина, а Метелина, услышав порторга, от неожиданности даже вздрогнула. «Ротация кадров необходима, чтобы редакция развивалась и не застаивалась. И молодым, Людмила Григорьевна, как вы наверняка слышали, у нас везде дорога. А старикам везде у нас почет». Метелина умела превращаться из тихоней пишущей об уборке урожая и о молочных худоях в огненосную форию. «Эх, умела бы она еще слушать». На мой взгляд, лучшего вечерку возглавил Арсений Степанович или Виталий Николаевич. У обоих имеется редакторский опыт. Кроме того, они оба еще и являются заместителями товарища Кашеварова. Людмила Григорьевна зашла с козырей. В конце концов, даже в Калинине мне намекнули, что поставить вечерку нужно или Бульбаша, или Бродова. Вот только мой выбор тоже возник не на пустом месте. И раз слова не сработали, был у меня на этот случай другой аргумент. «Давайте так». Я миролюбиво поднял руки, одновременно едва заметно покачав головой в сторону Громыхиной. Та явно хотела возразить Метелиной, но уловила мой знак и промолчала. А я продолжил. Моя уверенность Зои не была бы такой сильной без поддержки коллектива. Проголосуем? Не самый красивый прием. Спорить, ругаться люди могли, а вот принимать решения тут привыкли, скажем так, единогласно и в полном соответствии с политикой партии. «Возможно, я чего-то не понимаю, но после того, как я объявил мнение из центра, после того, как часть коллектива уже поддержала Зою, шансы Метелины были равны нулю. Эх, а ведь уже скоро я научу своих, что голосование — это не ритуальный танец, где результат уже известен. Проводить нововведение станет сложнее, и в то же время это не проблема, это просто причина лучше готовиться, лучше объяснять и убеждать». «Серьезно? Очень интересно, как мы будем работать с моими новыми, безумными для местных, идеями через год?» «Итак, голосую простым поднятием рук», — сказал я, воспользовавшись замешательством интриганки. «Кто считает достойной кандидатуру Розу и Шабановой?» Руки подняли не все, но уже можно выдохнуть. Согласных явное большинство. «Кто против?» Тишина и пустота. Никто, кроме Людмилы Григорьевны, не выразил свой протест. И теперь финальный штрих для закрепления. Воздержавшиеся? Таких нашлось трое. Евлампия Тимофеевна Горина, еще одна тихая старушка и по совместительству подружка Метелиной, пожилой экономический обозреватель Шикин, а еще, ну, конечно, Арсений Степанович Бродов. Вот хороший он дядька, но вредный все-таки. С другой стороны, это его мнение, я должен его принимать. Подавляющим большинством голосов, я, кандидатура Зои Шабановой подтверждена коллегиально. Метелина решила было возразить, но обвела взглядом собравшихся и сдержалась. Кстати, насчет будущего. Может начать работать с ним уже сейчас? Разгадать тайну старушки, как в ней соединяются столь бунтарский нрав и скромные заметки. Если получится, то будет у меня не враг, а союзник. Причем с опытом, которого лично у меня нет, а уж куда его применить, я точно придумаю. «Что ж, я так полагаю, вопрос решен, и мы можем вернуться к обсуждению новой газеты». Спокойно продолжил я, закрывая тему бунта. «Зоя Дмитриевна, обрисуйте коллегам концепцию. Уверен, нам еще есть что добавить». Похоже, моя уверенность передалась девушке, и она заговорила, словно прорвавшись через какой-то внутренний барьер. А когда речь зашла о рубрикаторе, по лицам и других журналистов пробежало искреннее оживление. Похоже, если до этого вечерка была интересна им просто самим фактом, то теперь газета начинала становиться более осязаемой. Я бы даже сказал, более реальной. Но главное, я не мог поручиться за каждого, однако многие как будто бы воспряли возможности писать более свободно. И это радует. Евгений Семенович, у меня вопрос. Обозреватель Шикин поднял руку, будто прилежный отличник. Вот вы говорите, что газета станет площадкой для высказываний людей разных профессий. Согласен, что в своей специальности они сильные. вот только... Я могу принять, что врач, пишущий научные статьи, сумеет грамотно изложить свои мысли в газете. Но как быть с милиционерами, охотниками, механиками, людьми, которые не привыкли работать с текстами? Не превратится ли газета в сборник сочинений, как я провел лето? К такому опасению я был готов. В конце концов, этот дремучий стереотип, что рулит исключительно образование, сохранится и в будущем. Разумеется, журналистика — это профессия, и ее премудростям следует специально учиться». Но в то же время, сколько людей вечером за тарелкой картошки с котлетой живо и с душой рассказывают о работе, которые болеют. Да так, что их родные или гости, забежавшие на огонек, слушают, затаив дыхание. А получить университетские корочки способны бездарь. «Хочу вам напомнить, Пантелеймон Ермолаевич», — улыбнулся я, что советская власть еще в первые годы учредила должности рабкоров и селькоров. Кажется, это было еще в 22-м. Читали ведь наверняка «Рабкор пишет, вся губерния слышит». Считайте, что это новый уровень корреспондентской работы. Шикин слегка прищурился, задумавшись, а потом кивнул. И тут внезапно зачесался язык у одного из моих заместителей, Бродова. Но ведь институт Рабкоров и Селькоров уже к тридцатым фактически изжил себя. С ученым видом знатока принялся разглагольствовать Арсений Степанович. Советская власть к тому времени уже воспитала профессиональные журналистские кадры. И потом, допростят да меня за некую вольность, тут он покосился на портурга Громыхину. Но общий уровень этих народных корреспондентов был, мягко говоря, не очень высок, и они скорее строчили доносы, чем писали статьи. Вот, скажем, известный случай с бывшим помещиком Томпсоном. Бродова явно унесло не туда, и он, еще недавно горячо поддерживающий новый проект, вдруг ударился в критику. «Что ж, будем действовать по классике. Не можешь победить — возглавь!» Я тоже слышал об этом. Я перехватил инициативу. Тот приходил в пивную и требовал, чтобы ему наливали бесплатно. Просто по той причине, что он работник прессы. А когда Томпсону отказали, он написал статью о нарушениях в пивной. «Верно, Евгений Семенович», — довольно улыбнулся Бродов. «Только вот наши авторы — это не бывшие помещики, жаждущие реванша», — продолжил я. «И подготовленные ими статьи мы будем вычитывать. Поверьте, у меня нет иллюзий, что будет легко. Придется постоянно держать уровень, искать новые живые голоса». Заниматься этим будем мы вместе. Я, Зоя, и вы с Виталием Николаевичем. К слову, не забывайте, что наша Клара Викентьевна не только парторг, но еще и главрит. Она тоже включится в работу. И вообще, если вам не нравятся рабкоры с селькорами, пользуйтесь другой терминологией. Научкор, медкор, в конце концов. Политкор. Осторожно добавила Соня Кантер, политический корреспондент. И до этого потом дойдем, улыбнулся я. А пока давайте готовить первый номер. «Сейчас мы начнем закрывать полосы, и...» Я внимательно осмотрел собравшийся в моем кабинете. Специально задержал взгляд сначала на Гориной, которая поспешила опустить глаза, потом на Метелиной. Та пару секунд посопротивлялась, но в итоге тоже не выдержала и отвела взгляд. «Желание сдать материалы досрочно приветствуется». Наконец я закончил мысль. «Я сделаю!» Поднял руку будто прилежный школьник Аркадий Балинкин. «И я!» — пискнула Катя. «Я тоже! И я!» Все, кого назвала Зоя и кому раздала задание, вырвались поработать по-стахановски. Я выразительно посмотрел на Метелину, которая тяжело вздохнула, но не осталась в стороне. Потом поблагодарил всех и закончил планерку. Вот она, новая страница истории моего будущего холдинга.